Готрок и Феликс выбежали из Гриффона и, выхватив оружие, протопали по тенистому переулку рядом с ним. Готрок покачивался и спотыкался на бегу, но, учитывая, что он был пьян в стельку целый месяц, его успехи были замечательными. На полпути к конюшенному двору, откуда прилетел дротик, внимание Феликса привлекло какое-то движение над ними – Он поднял глаза, продолжая бежать. Что-то неясное пролетело мимо глаз и ударилось о ключицу. Феликс посмотрел вниз. Поперек его груди сомкнулась тонкая серая веревка. Он потянулся к путам. Веревка туго защелкнулась, глубоко впившись в шею, и он дернулся, чтобы остановиться, словно собака на конце цепи, выронив меч и почти потеряв равновесие. Шнур натянулся выше, заставляя его встать на цыпочки, пока он давился, цепляясь за него. Рядом с ним раздалось грязное ругательство, и Феликс увидел, как истребитель кружит на месте, подняв гипс над головой, словно размахивая им. Петля туго намоталась вокруг запястья гнома, сильно дергая его наверх. «Трусы!» — крикнул Готрек. «Спускайтесь и сражайтесь!» Истребитель нацелил топор на веревку, но прежде чем он успел замахнуться, булыжник угодил ему в лицо. Гном зарычал от боли и отвернулся. У Феликса в глазах потемнело, пока он тщетно боролся за воздух. Из тени выбежала толпа пригнувшихся мужчин с дубинками, сетями и мешками в руках. Готрек набросился на них со своим топором, но рывок за веревку, удерживающий его у помешал ему прицелиться, и люди окружили его со всех сторон, бросая на него новые веревки и сети. Дубинка нанесла Феликсу скользящий удар по затылку, когда он полез за пояс, собираясь выхватить кинжал. Еще один удар попал в плечо. Он пнул одного из нападавших, но потерял равновесие и завалился на бок, а веревка на его шее приняла на себя весь его вес. От боли и нехватки воздуха перед его глазами заплясали черные точки. Кулаки и дубинки обрушились на него со всех сторон. Глаза нападавших были дикими и широко раскрытыми, а их губы черными и мокрыми от слюны. Казалось, их были десятки. «Трое мужчин с открытым мешком звали кого-то еще». «Подними его! Быстрее!» Феликс услышал тяжелые удары и треск, и люди отлетели от Готрека, окровавленные и искалеченные, но еще больше сомкнулись вокруг него, избивая дубинками и укутывая сетями, словно в кокон. Его топор был прижат к боку. «Отпустите меня, вы проклятые жилкопряды!» Взревел истребитель, выбросил обе ноги вверх и упал прямо на задницу в грязь переулка, отбросив своих мучителей назад и резко потянув за веревку, удерживавшую его гипс. Сверху раздался виск, и черная фигура сорвалась с верхнего этажа грифона и с глухим стуком приземлилась на нижнюю крышу на противоположной стороне переулка. Веревка ослабла. Несколько человек снова сомкнулись вокруг Готрека, когда их товарищи подняли Феликса, стараясь натянуть ему на голову мешок, но теперь у истребителя была свободна рука, и он начал долбить нападавших своим грязным гипсом по голеням и коленям, а потом вскочил, вырываясь из опутывающих сетей, когда нападавшие в панике отступили назад. Они снова набросились на него, пытаясь прижать к земле до того, как он вытащит свой топор, но острая, как бритва, рунное лезвие разорвало последние веревки и выпотрошило первого подошедшего. Человека отбросило назад, его кишки вывалились из страшной раны на животе, и он врезался в людей, опускавших на Феликса мешок. Тот, что держал Феликса за левую руку, отшатнулся в сторону и отпустил его, пока он старался удержать равновесие. Феликс воспользовался случаем и выхватил из-за пояса кинжал. Его посетители отпрянули назад и закричали, но они и не были его целью. Он провел лезвием над головой, перерезая тонкую удавку. Нападавшие уронили его, неожиданно приняв на себя весь его вес, и он сильно шлепнулся в мокрую грязь переулка. «Я держу его!» – закричал один из мужчин, бросаясь на руку Феликса с кинжалом и пытаясь ее удержать. Но другая рука Феликса нашла меч-ублюдка, наполовину погруженный в выл переулка, и он рубанул его им. Мужчина вскрикнул, когда лезвие рассекло ему плечо, резко откатился в сторону, и кровь залила его рваную одежду. Остальные замахнулись на Феликса своими дубинками, но он провел рунным клинком по их кругу, и они отскочили назад, истекая кровью от тяжелых ран. Феликс медленно поднялся на ноги. Перед его глазами все плыло, и стоять ровно он не мог. Он слабо взмахнул мечом перед собой, выронил кинжал и вцепился в серую веревку, которая все еще глубоко впивалась ему в шею. Наконец он освободился от нее и сделал глубокий болезненный вдох. Зрение немного прояснилось, когда кровь, пульсируя, прилила обратно к голове. Он огляделся по сторонам. Повсюду валялись окровавленные трупы. Оставшиеся в живых нападавшие, не оглядываясь, бежали в оба конца переулка. Готрек преследовал дюжину ублюдков, бегущих во двор гостиницы, крича им, чтобы они развернулись и дрались. Феликс, спотыкаясь, поплелся за ним, пытаясь заставить одеревеневшие ноги повиноваться его командам. Кто были эти люди, и что им от них было нужно? Это не могло быть просто случайной атакой. Были ли они культистами очищающего пламени, жаждущими мести? Были ли они рабами нулинских вампирш, которые поклялись отомстить им? Если так, то почему они пытались захватить их, а не убить? Феликс вздрогнул, представив, что эти три гарпии сделали бы с ним, если бы он беззащитным оказался у них. Кровавая смерть в глухом переулке была бы гораздо предпочтительнее. Феликс вошел во двор Грифона, видя грязную стоянку с конюшнями и уборными с одной стороны и пустой тележкой из-под пива с другой. Готрек как раз исчезал в задних воротах переулка, все еще волоча за собой кусок веревки от своего гипса. Феликс выбежал за ним, в то время как их таинственные нападавшие скрылись в следующем, более узком переулке. «Вернитесь сюда, твари!» – взревел Готрек, но никто из убегавших даже не повернулся на его рев. «Ты знаешь, в чем дело?» – спросил Феликс, когда они ворвались в переулок вслед за убегавшими. «Кто они такие?» «Те, кто пролил мое пиво!» прохрипел Готрек. Они преследовали убегавших по лабиринту переулков. Было темно, как ночью, хотя стоял почти полдень, потому как здания, возвышавшиеся над ними, были очень высокими. Феликс удивился, обнаружив, что, несмотря на его одышку и короткие ноги Готрека, они легко поспевали за ублюдками, которые были слабы и растеряны. Они шатались из стороны в сторону, громко орали и сталкивались друг с другом на бегу. К сожалению, они были не единственной опасностью – Когда Феликс и Готрак завернули за угол, дротик пробил гребень истребителя и отскочил от стены переулка, упав рядом с ними. Они посмотрели вверх. Темная и размытая фигура перебралась с одной крыши на другую и исчезла за дымоходом. Воспоминания о Бульрике, танцующей по крышам нульно, эхом отдавались в голове Феликса. Была ли это она или еще один из вампиров? Они были единственными врагами, кто мог так прыгать по крышам. Готрек с Феликсом выскочили из узкого переулка на переполненный рынок. Феликс помнил это место со времен своей юности. Хунмаркт – птичий рынок, где повар его отца покупал цыплят и уток для кухни. Убегающие проталкивались сквозь толпу торговых служащих и орущих продавцов, оставляя за собой хаос. Клетки с курами и гусями были перевернуты, а продавцы яиц и мясники грозили им кулаками и тесаками. Готрек устремился за ними, не обращая внимания на то, что топтал упавшие клетки и еще больше вдавливал сбитых на землю птиц в своем целеустремленном преследовании. Феликс, стиснув зубы, двинулся за ним, и его уши горели от гневных криков, которые раздавались им вслед. «Часовые!» — крикнула какая-то женщина. «Кто-нибудь вызовите стражу!» Ее крик эхом разнесся вокруг них. На полпути через площадь оборванцы замедлили бег, оказавшись зажатыми между стеной куриных клеток и тележкой, которая загораживала проход. Прежде чем они смогли протиснуться, Готрек настиг их, вонзив свой топор в спину последнего и схватив следующего. Загнанные в угол они бросились в бой, размахивая своим грубым оружием и швыряя в противников все, что попадалось им под руку. В основном это были цыплята. Цыплята в клетках, цыплята вне клеток, мертвые цыплята, живые цыплята и цыплята, которые были порублены на части. Все это летело в Готрика и Феликса с пронзительным кудахтаньем и хлопаньем крыльями. Истребитель и Феликс отбивали их в сторону мечом, топором и руками, разбивая клетки и разрубая на части птиц, пока пытались сблизиться со своими врагами. Кровь, перья и щепки разлетались повсюду. Феликс увернулся от клетки с разъяренными гусями и пронзил человека, вооруженного Моргенштерном, затем зарубил другого, который бешено размахивал мясницким тесаком. Это был первый раз с тех пор, как петля затянулась у него на шее, когда он смог ясно разглядеть нападавших, и тогда он обнаружил, что они действительно были очень странными людьми. На вид они были обычными оборванцами, как и любые нищие, которых Феликс когда-либо встречал, со спутанными волосами и бородами, грязной кожей и засаленной изодранной одеждой. Но что действительно тревожило его, так это их лица. Их глаза блестели от неестественного возбуждения, и они постоянно пускали слюни. Липкие черные струйки слюны, пачкающие их губы и десны, и забрызгивающие одежду. Несмотря на слабость и худобу, они сражались в лихорадочном припадке с судорожной быстротой, из-за чего их атаки было трудно предугадать. Был ли это наркотик, который сделал их такими? Фанатизм по отношению к какому-то богу? Были ли они порабощены каким-то злым хозяином? Феликс, возможно, почувствовал бы жалость к их убийственному состоянию, если бы не тот факт, что они чуть не задушили его и сейчас опять пытались прикончить. Он полоснул человека с тесаком по костяшкам пальцев. Хотя лезвие дошло до костей, мужчина, казалось, почти не почувствовал этого и снова замахнулся в ответ. Феликс блокировал его выпад, а затем сам нанес удар, глубоко вонзив кинжал в плечо мужчины. Тот закричал и отскочил в сторону. Феликс посмотрел на Готрика. Истребитель был окружен поверженными врагами, и еще двое нападавших отлетели от него в сторону, оставляя за собой потоки крови из ужасающих ран. Еще трое безумцев, вопя как проклятые, набросились на гнома сзади. Готрек развернулся и рассек одного от шеи до затылка, затем поймал второго за пояс и швырнул его через плечо в другого нападающего. Ублюдки врезались в прилавок мясника, обрушив брезентовую крышу и приземлившись на мешки со щипанными перьями. Мясник и его подмастерье резво отпрыгнули прочь, а в воздух поднялись облака пуха и перьев. Еще двое бросились сквозь клубящийся пух на Феликса. Он легко разрубил их дубинки своим рунным мечом и также легко растек их мышцы и кости, двумя ударами уложив нападавших на землю. Феликс настороженно огляделся, но бой был уже окончен. У разрушенного птичьего прилавка стоял Готрек, обезглавивший последнего из странных людей. Он вытер окровавленный лоб тыльной стороной, покрытой кровью ладони. «Прервали мою попойку! Теперь довольны?» Прорычал он трупу. Истребитель был с головы до ног покрыт кровью, пухом и перьями. Они прилипли к запекшейся крови, покрывавшей его топор. Прилипли к лицу и плечам, запутались в бороде, гребне и бровях. Феликс посмотрел на свои руки и понял, что должно быть выглядит точно так же. Оба они были покрыты пятнистыми пучками белого и коричневого пуха. У него были перья во рту и в носу. Даже к его ресницам прилипли чертовы перья. «Ну и что все это значит?» — раздался голос у них за спиной. Феликс и Готрик обернулись. Сквозь оседающий на землю пух шагал патруль городской стражи. Высокий жилистый капитан шел во главе, оглядывая все вокруг, словно строгий директор школы. «Кровь Сигмара!» — сказал он, обнаружив тело одного из странных людей. «Совершено убийство! Кто несет за это ответственность?» Все на площади указывали на Готрика и Феликса. «Это были они!» — воскликнула крупная женщина в засаленном фартуке. «Они загнали сюда этих бедных нищих и порубили на куски!» «Злодеи разгромили мою лавку!» — крикнул один из торговцев. «Они убили моих цыплят!» — пожаловался другой. «Все мои яйца разбиты!» — причитал третий. «Капитан, я могу объяснить!» — сказал Феликс, делая шаг вперед. Но капитан отступил назад и подал знак своим людям встать на стражу. внезапно феликс оказался лицом к лицу с зарослями мечей ты останешься там где стоишь убийца сказал капитан и покачал головой 9 10 11 убитых клянусь всеми богами это просто бойня на нас напали сказал Феликс мы защищались капитан похоже ему не поверил вы можете выступить в свою защиту перед командующим холстигом в доме дозора «Теперь сдайте свое оружие и заведите руки за спину». Голова Готрека угрожающе опустилась. «Ни один человек не возьмет мой топор!» «Готрек», — тихо произнес Феликс. Капитан усмехнулся. «Сопротивление только усложнит тебе задачу, гном!» Он указал своим людям на Готрека. «Заберите у него топор!» Готрек встал в боевую стойку, когда мечники двинулись вперед. «Попробуйте забрать его, и вы все подохнете!» Готтрек в отчаянии воскликнул Феликс. Мы не можем сражаться со стражей, они не наши враги. Если они попытаются забрать мой топор, то таковыми станут прорычал истребитель. Феликс встал между готриком и стражниками, подняв руки. джентльмены, пожалуйста, если вы позволите нам оставить наше оружие, мы придем мирно. я обещаю вам. И чего стоит обещание убийцы спросил капитан. Неедленно сдайте свое оружие. Феликс попятился назад и оглянулся на гнома. «Готрок, пожалуйста!» «Отойди в сторону, человечий отпрыск!» Молодой стражник поднял свой меч на Феликса. «Твой меч! Сейчас!» Феликс снова отступил назад. «Я... я не могу!» Стражники сделали еще один шаг, смыкая ряды. «Не будь дураком!» — сказал молодой страж. Внезапно ахнул и схватился за шею. Из шеи прямо над воротом нагрудника торчал черный дротик. Закатив глаза, стражник упал на землю. Другие стражники, не понимая, что происходит, с криками отскочили назад. Феликс тоже отступил назад. Присев на корточки он стал осматривать крыши вокруг площади. Еще один дротик просвистел мимо него. Готрек отразил его своим топором. Дротик с глухим стуком ударился об брезент рухнувшего прилавка. Его острие было черным и мокрым. «Что происходит?» — крикнул капитан. «Там!» — ответил Феликс, указывая на крышу биржи, стоящей на дальней стороне площади. Стражники проследили за его взглядом как раз вовремя, чтобы увидеть темную фигуру, несущуюся по козырьку крыши. «И там!» — сказал один из стражей, указывая рукой налево. Дротик попал ему в щеку, и он рухнул на своего товарища. Еще одна темная фигура нырнула обратно за выступ крыши соседнего дома. «Вниз!» — закричал капитан. Его люди нырнули в укрытие. «Давай, человечий отпрыск!» — сказал Готрек, пробираясь через разбитые прилавки в направлении дома. Феликс бросил взгляд на часовых и, пригнувшись, последовал за гномом. «Стойте! Давайте за ними!» — скомандовал своим людям капитан. Они заколебались, настороженно поглядывая на крыши. «Вперед!» — рявкнул капитан. Стражники двинулись за ними, но медленно, стараясь держаться в укрытии, Готрек петлял по лабиринту прилавков, волоча за собой перья и оставляя кровавые следы. Его взгляд не отрывался от крыши двухэтажного домишки. «Мы никогда их не поймаем», — сказал Феликс, присоединяясь к нему. Готрек ничего не ответил, проходя через лавку, полную шумных цыплят к задней двери, в то время как владелец в ужасе съежился за разделочной доской. Теперь они были на краю площади. Нужный дом был слева от них. За спиной Феликс услышал голоса приближающихся к ним стражников. На крыше дома появился силуэт чьей-то головы. Готрек взмахнул топором по дуге перед собой и отбил еще один дротик на землю. «Трусы!» – пророкотал он. «Он движется!» – сказал Феликс, указывая туда, где силуэт снова ненадолго появился на вершине крыши. Готрек побежал в переулок между двухэтажным домом и другим зданием. Темная фигура расплылась, перепрыгивая с крыши на крышу дальше по переулку и исчезла за фасадом одного из домов. Готрек презрительно хмыкнул и поспешил дальше. «Готрек, это бесполезно!» — крикнул Феликс. «Он слишком быстр!» Истребитель проигнорировал его. Через семь кварталов Готрек остановился и оглядел крыши над собой. Феликс с облегчением перевел дыхание. Они не видели никаких признаков стрелка с дротиками на протяжении четырех кварталов, и он как раз собирался предложить Готрику сдаться страже, но истребитель с отвращением хмыкнул, отвернулся от Феликса и начал медленно спускаться по боковой улице. Феликс уставился ему в спину. Только что Готрик был сердитым, решительным и почти самим собой, а в следующий миг его взгляд снова стал тусклым и отсутствующим, как это было в течение всего последнего месяца. «Готрик, куда мы идем?» – спросил Феликс, следуя за гномом. «Мне нужно выпить». «В Грифоне? Но э, стража обшаривает все в округе. Они найдут нас там?» «Ну и что?» Феликс неловко хмыкнул. «Послушай, Готрек, у меня нет никакого желания сражаться со стражей, и я не хочу снова жить жизнью преступника. Почему бы нам не пойти в другую гостиницу, скажем, в Мариенбурге?» Готрек ничего не сказал и медленно побрел дальше. Как раз в этот момент из переулка перед ними выбежали трое стражей. Они увидели Готрека и Феликса и от неожиданности резко остановились. «Стой!» – сказал первый, самый старший из троих, хотя ему было не больше но В это суровое время стража набирала молодых, ведь так много взрослых мужчин погибло на войне. Юнцы встали на изготовку. Готрек не остановился, только опустил голову и приготовил свой топор. Феликс застонал. Это было совсем не то, что им было нужно. «Готрик, они всего лишь делают свою работу», – пробормотал он. «Они у меня на пути». «Готрик, пожалуйста». «Сдайте свое оружие», – сказал молодой стражник. Его голос дрожал, но он выглядел решительным. Все еще ковыляя вперед, Готрик поднял голову и посмотрел стражнику в лицо. Феликс увидел, как глаза юнца расширились от страха. Феликс не винил его». Он уже принимал на себя всю тяжесть этого пронзительного одноглазого взгляда раньше, и каждый раз у него от этого взгляда сжимались все внутренности. «Отойди в сторону», — спокойно сказал истребитель. «Скажи своему капитану, что ты нас не нашел». Часовые в нерешительности бросали друг на друга нервные взгляды. Готрек приближался. Он поднял свой топор, покрытый коркой крови, перьев и грязи, Феликс, не желая на это смотреть, затаил дыхание. Юнцы побежали, и Феликс с облегчением вздохнул. Готрек качнул головой, хмыкнул и пошел дальше. «Маринбург», — сказал он. «Одно место ничем не хуже другого». Час спустя, после мытья в бане с далеко не безупречной репутацией, Феликс проскользнул в заднюю дверь Грифону. Пока Радгар и Ирмеле были заняты сервировкой ужина, он переоделся в старую одежду и поношенный красный зюмденландский плащ, собрал свои и немногочисленные пожитки, снова выскользнул на улицу и направился с истребителем к докам Рейксайда. Он оставил на комоде мешочек монет, чтобы заплатить за комнату, а в шкафу окровавленный серый камзол, проклиная порчу еще одного комплекта хорошей одежды. Он решил, что никогда больше не будет покупать себе дорогих новых вещей, ведь ему всегда удавалось уничтожить их почти мгновенно. В доках он поинтересовался, как добраться до Мариенбурга, и узнал, что пассажирское судно джильфте Бато из Мариенбурга отплывает через два часа, поэтому они с Готриком устроились в сломанном якоре и стали ждать. Хотя якорь находился далеко от грифона и хунг и вероятность того, что стража придет искать их там, была невелика, Феликс все равно выбрал столик в самом темном углу зала и нервно оглядывался каждый раз, когда кто-то входил в дверь. Остаток времени он провел, глядя на окна с ромбовидными стеклами и ожидая, что в любой момент из дыр в этих стеклах снова со свистом вылетят отравленные дротики. Он все еще не знал, кем были их странные нападавшие. Его ставка была на кровопийцах, но он также не мог исключить и очищающее пламя. Были ли у них еще какие-нибудь враги в Империи? Их так долго не было. Как они могли их обрести? Кем бы они ни были, найдут ли их эти люди снова? Последуют ли они за ними в Мариенбург? Из того, что сказали Ульрика и Графиня, у него сложилось впечатление, что у вампиров повсюду были агенты. Если бы это были они, он и Готрек, возможно, никогда не избежали бы их зоны влияния. Несмотря на беспокойство Феликса, их ожидание в якоре прошло без происшествий, и они направились по сумеречным улицам Альтдорфа к оживленным докам, как раз в тот момент, когда матрос Джильфте-Бато спустил трап и помахал рукой пассажирам, приглашая подняться на борт. Готрек ворчал и плевался, поднимаясь по трапу на палубу длинного и низкого суденышка. «Плескаться на воде в дырявом деревянном корыте!» — пробормотал он. «Меня тошнит. Я иду вниз». Феликс снисходительно улыбнулся. Каждый раз, когда они путешествовали по воде, Готрек жаловался на одни и те же проблемы, но это никогда не останавливало его от посадки на корабль. «Ты почувствуешь себя лучше, если останешься наверху», — сказал Феликс. «Мне рассказывали, что наблюдение за линией горизонта помогает не блевать». «Людская мудрость!» – презрительно сказал Готрек и заковылял к дверям в каюты. Феликс, понимающе качнул головой и повернулся к перилам. Он не собирался делить тесную каюту с истребителем, когда тот был в таком отвратительном настроении. Гораздо лучше наблюдать, как его попутчики садятся на корабль и наслаждаться теплыми лучами позднего осеннего солнца. Люди, поднимавшиеся по трапу, были весьма разношерстными. Бедняки, очевидно, заплатили последнюю монету за койку в третьем классе. Торговцы, одетые в добротное сукно, направлявшиеся торговать в Бретонию или Мариенбург, их охрана, несущая за ними багаж, полная рота хохландских стрелков под командованием ревущего на них капитана. Дворяне и их свита шли в шелках и бархате, их сопровождали на борт подобострастные стюарды, загорелые и бородатые матросы с рюкзаками за спинами. Толстые принцы-купцы Мариенбурга, одетые даже более броско, чем знать, возвращались домой после подписания торговых соглашений с оптовиками и поставщиками империи. Все это было настолько неинтересно, что Феликс почувствовал непривычную тоску по своей обычной жизни. На этих людей не нападали странные, пускающие слюни, сумасшедшие в тавернах. Эти люди не обращались по имени к графиням-вампирам. Эти люди не знали никого, кто поклялся бы умереть славной смертью в бою. Они никогда не сражались с троллем. Скорее всего, они даже никогда не видели тролля. Может быть, его отец был прав. Может быть, ему следовало пойти по пути, который проложил для него старик. Все, конечно, было бы более комфортно, но и более скучно. Не то чтобы скука была худшей участью, которая могла ожидать человека, но скука, конечно, была предпочтительнее, чем оказаться покрытым кровью и куриными перьями, вдобавок подвергнувшись охоте со стороны городской стражи. Богато убранная карета подкатила к причалу и остановилась у корабельного трапа. Хотя на ней не было никаких опознавательных знаков, было очевидно, что внутри находился кто-то важный. Карету сопровождали восемь рыцарей рейкс-гвардии в стальных нагрудниках и сине красной униформе. Казначей выбежал экипажу навстречу, принес низкую подножку и поставил ее перед дверью, в то время как стюарды поспешили забрать багаж, переданный им кучерами. Феликс с интересом наблюдал, как открылась дверь кареты, гадая, кто же из нее выйдет. Первым вылез пожилой мужчина в длинных одеждах кремового цвета, поверх которых он носил более темный дорожный плащ с надвинутым объемным капюшоном, скрывающим его черты. Феликс признал в нем волшебника не только из-за его одежды и длинного посоха с янтарным навершием, которое он носил, но и из-за страха и благоговения, которые он внушал казначею и стюардом прислуживавшим ему». Казначей, казалось, разрывался между желанием оказать ему всяческую любезность и убежать, как испуганный кролик. Стюарды обращались с его багажом так, как будто он мог взорваться в любой момент. Волшебник повернулся обратно к карете и протянул руку другому ее пассажиру. Феликс поднял голову, чтобы получше все рассмотреть, потому что девушка, которая изящно спустилась на причал, была, мягко говоря, поразительной. Она была одета в шелковые одежды глубокого насыщенного синего цвета, как летнее небо сразу после захода солнца, сплошь расшитые символами звезд, планет и лун. Похоже, она была провидицей небесной коллеги, но не сморщенной старухой, отягощенной бременем предвидения, полученного за долгие годы гаданий. Эта женщина была молода, стройна и грациозна, как кошка. Длинные прямые волосы медового цвета спадали ей на спину почти до талии. Она высоко держала голову с прекрасными чертами лица, оглядываясь вокруг с живым интересом, и ее губы изгибались в постоянной полуулыбке, как будто она знала секрет, которого не знал никто другой, что, учитывая ее колледж, несомненно, так и было. Старший волшебник проводил ее до корабля, наклонив голову, чтобы поговорить с ней, в то время как казначей кланялся и прихорашивался перед ними, а их эскорт из Рейксгвардии маршировал рядом. Попутчики Феликса перешептывались между собой, когда пара начала подниматься по трапу. «Храни нас, Сигмар, они же не путешествуют с нами», — спросила пожилая женщина из Альдорфа. «О, с ними все в порядке», — сказал ее муж. «Они из колледжей, рейкеры не путешествовали бы с ними, если бы это было не так». «И все же они колдуны», — сказал другой мужчина. «Им нельзя доверять». «И даже если они хорошие ребята, что им здесь нужно? Ничего хорошего не происходит рядом с волшебниками», сказал третий мужчина. «Да», — сказала толстая, как бегемот женщина. «Я не собираюсь путешествовать с ними. Генрих, поговори с казначеем». «Ну, Ахики, любовь моя, другого судна не будет в течение двух дней, а мы должны добраться до Каррабурга через Обентаг». Так говорили пассажиры, и Феликс не винил их. Даже самые добрые из волшебников заставляли его нервничать. Как и любое оружие в арсенале Империи, они могли быть столь же опасны как для друга, так и для врага. Если что-то пошло не так, порох мог взорваться, пушки могли треснуть, меч мог быть обращен против своего владельца, а волшебники могли сойти с ума или обратиться к хаосу, как он знал из недавнего личного опыта. Он повернулся вместе с другими пассажирами, когда колдовская пара достигла верха трапа и позволила отвести себя к двери в каюты. Феликс еще раз взглянул на молодую провидицу. Вблизи она была так же красива, как и издалека, с высокими скулами, полными губами и яркими голубыми глазами, которые гармонировали с темно-синим цветом ее халата. Она улыбнулась ему, когда они проходили мимо, и старший волшебник поднял глаза, чтобы увидеть, на кого она смотрит. Феликс моргнул, узнав его, когда встретились их взгляды. Теперь у него была седая борода и седые волосы, там, где когда-то были каштановые, но глаза, смотревшие на него с худого и сборожденного морщинами лица, были все теми же. «Феликс Ягер», — сказал Максимилиан Шрайбер, — «ты не постарел ни на день».